Между войной и миром. Глава 32. Камень все-таки упал, но не на голову Адама. Похожий на бабочку Крисели поддержал его еще немного, а затем уронил, но не на поврежденный кинетическим кулаком фактотом Адама, а на песок рядом. Кукольный рот существа с белым лицом открылся, и из него послышались громкие щелкающие звуки, сопровождаемые шипением. «Мне очень жаль», — с трудом прохрипел Адам, — «но я вас не понимаю». К спутнику приблизилось несколько темных кораблей, некоторые из них угловатые, другие с более плавными линиями. Адам поднял руку и показал на близлежащие заросли. «Нам нужно уйти отсюда». Крисалис сложил два раскрытых крыла под плотную защитную кожу, наклонился вперед и схватил Адама обеими руками. Визуальный датчик ненадолго отключился, и когда он снова заработал, изображение было низкого разрешения, а цвета стали серыми. Крисели, кажется, понял, что говорил Адам. Взяв его на руки, он потащил Адама в сторону леса, но он был слишком тяжелым. Тени подползали все ближе. Адам боялся, что враг обнаружит их, но, к счастью, рядом были трое других, больших по размеру крисали. Они подхватили Адама и совместными усилиями донесли до ближайшего леса. Листва и ветви мешали Адаму видеть корабли противника. Он почувствовал себя в безопасности, но, конечно, это была глупость, поскольку в распоряжении врага имелись сканеры или другие возможности, позволявшие видеть через густую листву. Для того, чтобы захватить четырех местных жителей и одного человека со странной энергетической сигнатурой, хватало и инфракрасными датчиками. «Глубже в лес!» – кричал Адам, хотя и был уверен, что его не понимают. На него смотрели два кукольных лица. Двое других крылатых существ возились с поврежденной ногой и телом. Лучше бы мы пошли в чащу. Появилось автоматическое предупреждение от энергетической клетки. При минимальном ограничении функции тела заряда хватит всего на 30 минут. Всего через несколько секунд предупреждение появилось вновь. Режим автономной работы продлится 25 минут. Двое крисели, сидевших перед Адамом, щелкали, шипели и хлопали передними крыльями. Двое других по-прежнему возились с его фактотумом. «Что они со мной делают?» – думал он. «Они же просто расходуют энергию». Внезапно раздался другой шипящий звук, похожий на короткое замыкание, и Адам перестал видеть и думать. «Сколько прошло времени?» У Адама не было связи с хронометром миссии, а его собственный хронометр вышел из строя. Он попытался вспомнить недавние события, но продолжающая работать сложная автоматика систем безопасности мешала ему формулировать сложные мысли, поскольку на них тратилось больше энергии. Сквозь пелену он мог видеть размытые контуры предметов в отфильтрованных цветах Перед ним был черно-белый мир, состоящий из бесконечного количества деревьев высотой 200-300 метров. Между ними свисали молочно-белые пряди с домами в форме винограда. Адам с трудом узнавал детали. Кажется, вдали была большая поляна. Нити там были порваны, а виноград лопнул. «Жилой виноград!» – шептала ленивая медленная мысль. «Поселение Криселе, и часть его уничтожена!» Как долго будет сохраняться сознание? Вероятно, всего несколько минут, даже при заблокированных сервомоторах и минимальной работе датчиков. Над ним, в темноте крыши из листвы, склонилось белое и гладкое лицо. Оно открыло рот, но на этот раз Адам ничего не услышал, даже тех непонятных щелчков и шипения. Его подняли в воздух, Послышалось хлопанье крыльев, в ограниченном поле зрения появлялись и снова исчезали очертания предметов. Судя по всему, несколько криселей несли его на открытое пространство в лесу, и когда они добрались ближе, Адам понял, что это была не естественная поляна, а проплешина, появившаяся из-за падения какого-то предмета. Вспомнилась картина. Небо полыхает огнем, над горами проносится что-то горящее, возможно, обломки транспортного средства кластера или станции, уничтоженной врагом. Когда они вышли на поляну и крисли развернули его, Адам увидел обломки. Корпус корабля будто был разорван когтями. Гравитационный двигатель, находившийся в задней части, сломан, нос лопнул, как спелый плод крисели отнесли Адама к остаткам корабля рядом с порванными нитями и полусгоревшим жилым виноградом. Адам слышал щелчки и шипения, а иногда, как крысы хлопали крыльями. Над поляной взошел Хаукант, отделившись от цепи спутников, отражавших на западе его красный свет, и заполнил все небо. Темного вражеского корабля нигде не было видно, но среди обломков Адам заметил вспышки. «Неужели локальный кластер до сих пор оказывает сопротивление?» «Способен ли он на это?» Крис снова повернул Адама, и в его поле зрения появилось еще кое-что. Обломки, но не от космического корабля, а от множества сервомеханизмов, находившихся на его борту. «Энергетические клетки», — подумал он, а система безопасности прошептала. «Длительность автономного режима работы — 14 минут». На первый план вышла новая мысль, не такая вялая, как другие. Срок жизни энергетических клеток, дающих жизнь, должен составлять не несколько минут, а часы или дни. «Энергетические клетки», — произнес он, и эти два слова стоили ему еще двух минут автономной работы. Крисели опустили его на землю. Вновь он увидел над собой два кукольных лица. Хотя разрешающая способность визуальных датчиков была по-прежнему низкой, Адам узнал того, кто держал над ним камень и сохранил жизнь. Он поднял одну руку, показав тонкие нежные пальцы, а в другой держал заостренный конический стержень, вероятно режущий инструмент. «Энергетические клетки», — подумал Адам, но системы безопасности мешали ему говорить. «Энергетические клетки. Обломки сервомеханизмов. Может быть, они содержали неповрежденные энергетические клетки, но как донести до Криса что ему нужно?» Лицо исчезло из поля зрения Адама, он повернулся на бок и услышал какой-то хруст. Передаваемое визуальными датчиками серое изображение стало настолько нечетким, что он не мог разобрать отдельные предметы. Адам услышал внутренний голос систем автоматики, работа в автономном режиме, 9 минут, отключение и сохранение. «Нет», — подумал Адам, — он перестал видеть и слышать. Клац! Эта щелка не сильно отличалась от речи Крисаля, состоящей из множества различных щелчков и шипящих звуков. Оно было похоже на переставший работать внутри него выключатель. Кто им управлял? И какова была его цель? Может быть, выключатель был проснувшимся солдатом? Я думаю, размышлял Адам наблюдатель, значит, я существую. Кто-то установил мне новую энергетическую клетку. «Восстановление пройдено успешно», — сказала система безопасности. «Режим автономной работы — 4 дня». Адам активировал визуальные и другие датчики, которые еще были исправны. Над ним плавал потолок, крытый материалом, похожим на старый полимер. От потолка исходил ровный искусственный свет не от ламп, а от факелов. Акустический датчик передал Адаму жужжащий звук, исходивший не от его сервомоторов. Адам повернул голову. Он лежал в пещере на низком столе. Кое-где из щелей выступала порода, покрытая, как и большая часть стен, облицовкой из полимера. Звук исходил от устройства на противоположной стене примитивного генератора, вырабатывавшего электричество для лампы и некоторых других приборов, значение которых оставалось для дамы неясным. Там находились двое изящных крисель в одежде золотистого цвета, их крылья были спрятаны за кожистую оболочку. Пришел третий крисель, облаченный в одеяние цвета опала, крепкого телосложения, немного выше других. Его лицо было не таким белым и гладким, а серым, и по нему бежали морщины, похожие на трещины на старом фарфоре. Большие золотисто-желтые глаза сверкнули, открылся рот, из которого полилось громкое шипение. Где-то рядом послышалось жужжание, а затем Крисели поднял два инструмента с электрическими моторами, что-то вроде пилы или сверла. «Он меня хочет распилить», — ужаснувшись, подумал Адам. Он попытался пошевелиться, но его что-то крепко держало. Крисели удивленно посмотрел на Адама, а затем продолжил работать пилой и сверлом.